Глава 35. Лондон, ноябрь 1940 года. В начале ноября, на следующий день после сильной бомбардировки, Ева и Прэшес шли на работу, обходя обломки зданий и дороги, перекрытые из-за неразорвавшихся бомб. Они остановились на пустом месте на Уимпл-стрит, где еще вчера стоял магазин женской одежды. Женщина сметала с тротуара мусор. На переломанной мебели лежал товар, который она сумела спасти. Грубо сделанная вывеска, прислоненная к временному прилавку с косметикой, гласила «Продажа бомб». По соседству, у искореженного овощного ларька, еще одна вывеска сообщала «Жизнь продолжается, мистер Гитлер». Люди занимались обыденными делами, гордясь тем, что способны показать кукиш нацистам и любой ценой доказать свое нежелание сдаваться. Но Ева продолжала чувствовать вонь огня, дыма и невыразимой гари, сколько бы ни душилась Волденуи и сколько бы виски не выпивала. «Ты плоховато выглядишь», — сказала Ева, когда они пробирались через груды разбитого стекла. Вокруг глаз Прэша стемнели круги, и в тусклом свете пасмурного дня ее кожа казалась болезненно желтой. «Конечно. Я всю ночь раздавала чай в бомбоубежище и слушала, как люди жалуются, что два пенса за чашку — Это вдвое дороже, чем на улице. Я сказала одному мужчине, что если он не перестанет жаловаться, я оболью его кипятком, и тогда у него возникнет повод для жалобы». Ева улыбнулась. «Ох, Прэшес, ты и вправду так сказала?» Прэшес вымученно улыбнулась. «Так и сказала. Я не горжусь этим, но я просто не выдержала. Остается надеяться, что мистер Даник сотворит волшебство со своей косметикой. Я слышала, как тебя опять тошнило с утра». «Ты уверена, что все хорошо? Я всегда могу тебя подменить. Да и в любом случае клиентов у нас не так уж и много». Прэшес покачала головой. «Нет, мне нужно работать. Отвлечься от всего». «Это Пол?» Ева знала, что кавалер Прэшес уехал, что он защищал страну от нападения вражеских подлодок, но когда получалось, приезжал в Лондон. Ева встречалась с ним всего один раз – внушительных габаритов, с темными кудрявыми волосами, он был обходителен и при этом совершенно непримечателен. По крайней мере, он, казалось, делал Прэшес с ч а с т л и в о й Или, если не счастливый, то, по крайней мере, довольный. «Нет, не Пол». Она пошла впереди Евы, давая понять, что разговор окончен. е г о радовала необычайная молчаливость Прэшес. Ей хотелось разобраться в собственных проблемах. х Она не видела Грэма и ничего не слышала о нем с того самого странного вечера на Честер-Террас, а их обмен репликами не давал ей покоя, как вопрос без ответа. Ей нужно было знать, почему он там оказался, и почему с п р о с и л знает ли она жильцов. Ей нужно было знать, даже если она боялась ответа. Дойдя до г а н о в е р с к в е р они растерянно остановились. На мгновение Еве показалось, что они свернули не на ту улицу. Одна сторона сквера лежала в руинах. Опаленные ветви деревьев в центральном садике были обломаны, а земля кровоточила упавшими листьями. Три здания превратились в груду камня и кирпича, от их развалин вздымался дым, похожий на выпущенных из заточения демонов. На тротуаре стояла женщина с раскрытым, как у птенца, ртом. Поначалу Ева не узнала мадам л у ш т а к женщину, одно только присутствие которой наполняло ее подчиненных страхом и благоговением. Казалось, незнакомка уменьшилась и ростом, и статью. Словно кто-то вынул из нее кости и сердце, превратив в обычную женщину. «Вы в порядке?» спросила Ева. «Кто-нибудь пострадал?» Мадам посмотрела на нее пустыми глазами. Она медленно покачала головой, после чего отвернулась и уставилась на обломки своей жизни, опустошенная настолько, что ее чувства нельзя было выразить даже слезами. Ева и сама еле сдерживала рыдание. Не только из-за сокрушительной утраты мадам Луштаг, но и из-за того, что с лица земли исчезло место, где Этель Молдби превратилась в Еву Харлоу. Теперь Этель по-настоящему безвозвратно исчезла, погребенная под обломками кирпича и пылью, стерта, уничтожена, словно и не существовала вовсе. К ним приблизился какой-то мужчина. е г о узнала м и с т р а Даника. В руках сумка с косметикой, на лице отпечаток угрюмости. «Нам повезло, что здание было пустым», — проговорил он, н а н е н а б и т о клиентами и моделями». Ева обернулась на звук в схлипывания и обнаружила, что п р э ш а с молча плачет, закрыв лицо ладонями. «Все пропало», — проговорила она. «Все? Что нам теперь делать? Как нам жить дальше?» Ева неохотно обняла Прэшес, м у щ е н н а я всплеском эмоций подруги. «Вот мадам Луштаг действительно потеряла все». Все свои мечты, которые она привезла из России и воплотила, создав нечто удивительное и новое. Все ушло безвозвратно. Мистер Даник неожиданно улыбнулся Прэшес. «Оставайся рядом с Евой, моя дорогая, и она поможет тебе пройти через это. Она выживет в любой ситуации». Его улыбка погасла, когда он перевел взгляд на Еву. «К сожалению, иногда выживание — самая легкая часть жизни». Прэшес вырвалась и успела добежать до садика, прежде чем упала на колени и ее начало тошнить. Когда все закончилось, Ева помогла ей встать и дала платок, чтобы вытереть рот. «Пойдем, Прэшес. Давай я отведу тебя домой. Отдохнешь». Она с тревогой посмотрела на мадам л у ш т а к н е волнуйся», — сказал мистер Даник. «Я прослежу, чтобы мадам благополучно добралась до дома». Ева кивнула, затем приобняла Прэшес и повела по тому же пути, п которому они только что пришли, не желая оборачиваться и видеть, как исчезает с глаз долой их прошлое. Бомбы продолжали падать на Лондон. Огненные взрывы стали столь же предсказуемы, как и весенний дождик. Когда сирены воздушной тревоги начинали завывать каждую ночь, Прошес ы Ева послушно надевали свои формы WVS, накидывали на плечи ремни противогазов и только после этого осмеливались выйти из квартиры. Но ноябрь шел, И Еве все труднее и труднее было поднимать подругу из постели. Слава богу, теперь Прэшес не приходилось ежедневно работать моделью, хотя почти каждый вечер она умудрялась выполнять свои обязанности в общественной столовой. Отсутствие работы позволило Еве поискать другие варианты и найти способ заработка. Фрейя встречалась с бизнесменом гораздо старше н е ё Он знал человека, который не задавал вопросов, когда нужно было продать шубу или ювелирные изделия. Ева действовала осмотрительно, выбирая изделия поменьше, и с ч е з н о в е н и я которых Алекс мог не заметить. Деньги, которые не требовались для повседневных трат, она складывала в коробку, спрятанную в кожаном саквояже, и убирала в глубину шкафа. Четкого плана у нее не было. Ее страх перед Алексом и его помощниками оставался столь же реальным, как решетки тюремной камеры. Избежать она не могла. Пока не могла. Растущая пачка купюр стала тонкой нитью, за которую можно было цепляться. Надеждой найти мать и з б е ж а т ь вместе туда, где Алекс их не найдет. Мистер Даник сказал, что она выживет в любой ситуации. Жаль только, что он потом добавил про выживание. Самую легкую часть жизни. Она все надеялась встретить Грэма или, по крайней мере, получить от него весточку. Приглашение закончить их разговор. Но прошло уже две недели, и от него не было ни единого слова. Ее последняя надежда утонула на дне очередной бутылки. По вечерам Ева продолжала выходить с Алексом в свет. Она стала искусной актрисой. Она беседовала с его друзьями и знакомыми. Отвечала с улыбкой и смехом, словно беззаботная женщина, чья самая большая проблема — выбрать, какую шубу надеть. Это разрывало ее изнутри. Каждое слово ей казалось шагом по заледеневшему озеру, когда ты ждешь, что лед под ногами вот-вот треснет, и вода поглотит тебя». Но до тех пор, пока она не позволит трещинам появляться снаружи, она выживет. В один из вечеров в конце ноября, когда над с о в о е м снова завыли сирены, Ева пошла в гардероб. Твердым шагом она пересекла вестибюль, двигаясь против течения людей, несущегося к подвалу отеля. Алекс был поглощен беседой с пухлым бородатым мужчиной, с олба которого непрекращающимся потоком стекал пот. «Владимир или Леонид», — подумала Ева, — «что-то русское». Она никак не могла освоить этот язык, но уже достаточно искусно изображала акцент. Мужчины были слишком увлечены разговором, чтобы заметить ее уход, и она, почувствовав мгновение свободы, пошла к гардеробу. По рекомендации Алекса, управляющему отелем, чтобы помочь земляку, как с мрачным самоуничижением сказал ей Алекс, мистер Даник стал работать гардеробщиком. И теперь вечера в этом отеле не пугали ее так сильно, как обычно. Да и Алекс больше не просил ее выворачивать карманы гостей. Может, почувствовал ее неоткровенность по поводу найденного? Понимал, что она иногда притворялась, будто ее пальцы пропускали какой-нибудь отрывной талон или квитанцию. Теперь же, когда на улице выли сирены, а ее каблуки цокали по мраморному полу, она надеялась, что сейчас пойдет в укрытие вместе со своим другом, переговариваясь на ходу. но, подойдя ближе, она обнаружила, что ставни гардероба уже закрыты. Она остановилась и окинула взглядом быстро пустеющий вестибюль в поисках мистера Даника. Пол под ее ногами вибрировал. Лампы мигали, разбрасывая людей, бегущих к лестнице, словно муравьев. Ева встала в центре уже обезлюдившего вестибюля, не зная, что делать дальше. Пол снова задрожал, люстры над головой закачались, когда с потолка посыпалась штукатурка. Сильная рука схватила ее за локоть. Она удивленно обернулась, но крик застрял в ее горле, когда она увидела мрачный профиль Грэма. «Ты что, хочешь, чтобы тебя убили?» Процедил он сквозь сжатые зубы, тащая ее к лестнице. Он был без трости, но неровная походка нисколько не мешала ему, когда он тянул Еву за собой. «Нет, я...» «Ты в курсе, что объявлена воздушная тревога?» Он не смотрел на нее, а просто продолжал тащить ее за собой по ступеням в сторону голосов. Но вместо того, чтобы присоединиться к толпе людей, он утянул ее в другой подземный коридор с кирпичными стенами и цементным полом, после чего завел ее в комнату без окон. Единственная лампочка освещала помещение. Полки, забитые консервными банками и вяленым мясом, занимали три стены, вдоль которых стояли деревянные бочки. «Грэм!» Он схватил ее за плечи и взглянул на нее глазами, в которых словно полыхал огонь. «Что ты там делала?» «Я искала мистера Даника. Мой друг из дома Луштаг. Он теперь здесь работает. Я знаю, кто он. Но почему ты туда пошла? Ты разве не знаешь, что это опасно?» Я собиралась идти в бомбоубежище. Начала была она, но замолчала, поняв, что он говорил не у б а в и о н а л е т е Звук голосов приближался, и Грэм, приложив палец к губам, прижал ее к себе. Они прятались в тени до тех пор, пока голоса не затихли. Но и тогда он не отпустил ее, Словно так же, как и она, не хотела разлучаться. Словно он тоже помнил, каково это — быть в объятиях друг друга. Он снова заговорил, прижимаясь губами к ее волосам. «Я о том, что не стоит оставлять сумочку в гардеробе. Говорят, у людей из карманов пропадают вещи. Я не...» Ева замолчала, слишком ошарашенная, чтобы придумать правдивый ответ. Он заглянул ей в глаза, это был все тот же Грэм, которого она полюбила. Мужчина, который подарил ей архитектуру Джона н е ш а который жил в чужой стране, чтобы доказать миру, что он больше, чем то, что от него ожидали. Мужчина, который однажды сказал ей, что станет любить ее вечно. «Ты маленькая глупышка. Ты прекрасная маленькая глупышка. Ты даже не понимаешь, в насколько опасную игру играешь». «Это не игра, да?» Он покачал головой. «Нет, не игра. Что ты делал в ту ночь на Честер-Террасу? «Ты следил за мной?» Мгновение он колебался. «Да». «Зачем?» Она не отводила глаз. «Чтобы с тобой ничего не случилось. Дом на Честер Террас опасен. Но ты знаешь, кто там живет. д ж а р д ж и н а Симмонс. По-моему, она подруга Алекса. А еще она умерла». Смех в отдалении стал громче, когда в проходе открылась дверь, а затем также внезапно стих, оставив Еве ощущение, что ее укачивает. «Умерла?» Сегодня утром ее тело выловили из темзы. Она сглотнула горечь, разливающуюся во рту, жалея, что не может выпить. «Зачем ты мне это говоришь?» «Потому что тебе нужно выбрать, на чьей ты стороне». Опустив глаза, она уставилась на верхнюю пуговицу его смокинга. «Алекс кое-что знает про меня. Он угрожает людям, которых я люблю». Грэм приложил палец к ее губам. «Я знаю. Я все знаю. «Ты знаешь о моей матери?» «Да, и знаю, что ты не из Девана». Она густо покраснела от стыда. «Я не собиралась тебя обманывать. Я просто хотела быть лучше, чем девушка, которой мне суждено было стать с рождения». Грамм на мгновение прикрыл глаза. «Как бы я хотел, чтобы ты знала, насколько все это не имеет для меня никакого значения. Как бы я хотел, чтобы ты верила в мою любовь и сама все рассказала». Он замолчал, услышав приближающиеся шаги, а затем отступил на шаг. Глаза Евы наполнились слезами. «Тогда бы Алекс не нашел во мне ничего полезного». Грэм вскинул бровь. «Не обязательно. Такие, как он, всегда находят способ». «Он опасен. Он работает на Германию. Лорд Мертон?» «Мы знаем», — сказал Грэм. «Мы?» Шаги снова приблизились, но прежде чем Грэм успел отодвинуться обратно в тень, В дверном проеме возник Дэвид. Он коротко кивнул, поприветствовав Еву, и тут же повернулся к Грэму. «Нам нужно идти». Дэвид бросил на Грэма серьезный взгляд, а затем вернулся в коридор. Звук его быстрых шагов, отражаясь от кирпичей, эхом разносился вокруг. Грэм снова повернулся к Еве. «Между нами так много недосказанного, Ева. У нас нет времени на это, но оно настанет. Позже, когда с делами Алекса будет покончено». Он сжал ее руки. «Алекс не знает, что д ж а р ж и н ы нет, и нужно, чтобы так все и оставалось. Не нужно, чтобы ты продолжала приносить конверты на Частер Террас. Разве что их сначала будет забирать мой человек, а потом попадать к адресату». Ее голова раскалывалась от бесконечно роящихся вопросов, которые пытались выбраться наружу. «Они пустые, ты знал? Конверты. В них ничего нет, я проверяла». Уголок рта Грэма приподнялся. Вообще-то нет. В них лежат микроснимки, которые почти не видны человеческому глазу. Они спрятаны в сгибах. Когда они попадают в диапозитив, их можно рассмотреть под микроскопом. А что там за сведения? Он покачал головой. Просто знай, что эти сведения поменяют, прежде чем передать дальше. Он нежно обхватил ее лицо ладонями. Я сообщу тебе, когда можно будет перестать это делать, но тебе никому нельзя об этом говорить. Особенно Алексу. Ты сможешь? Она кивнула. «Да, ты гораздо отважнее и сильнее, чем думаешь, Ева. Никогда не забывай этого. И никогда не забывай, как многого ты достигла. Я не отважная и не сильная». Она вцепилась в лацка на его смокинга, почувствовав, что он отстраняется. «Только скажи, что все еще любишь меня», прошептала она. «Это все, что мне нужно». Он ответил ей поцелуем, крепким, обжигающим поцелуем, от которого ей захотелось плакать и кричать одновременно. Выпрямившись, он просто смотрел на нее, словно хотел запомнить ее черты. «Мы оба наделали ошибок, да?» Он не стал дожидаться ответа. «Давай надеяться, что когда все закончится, мы найдем обратный путь друг к другу и научимся прощать то, что не прощается». «Прощать?» Он прервал ее. «Будь осторожна, Ева. Я однажды пообещал позаботиться о тебе, помнишь?» И намерен сдержать свое обещание. Он отвернулся. «А ты на какой стороне?» — спросила она онемевшими губами. Он остановился и обернулся. «На хорошей». А затем исчез, и его неровные шаги растворились в темноте. Ева дождалась сигнала отбоя тревоги, а затем поднялась наверх к остальным гостям, присоединившись к разговору двух женщин, поднимавшихся по лестнице, чтобы все выглядело так, словно она провела с ними все это время. Алекс стоял в вестибюле с ее шубой и сумочкой в руках. Затем он проводил ее к ожидавшей машине. Ева с трудом могла смотреть на него. Она все еще ощущала на губах вкус поцелуя Грэма, а в голове снова и снова крутились его слова. На полпути к Мэри Лебон она заговорила. «Почему вы предаете свою страну?» Алекс рассмеялся странным глухим смехом. «К тебе проснулась совесть, моя дорогая?» Она отвернулась, не в силах смотреть на него. Ей было трудно дышать от отвращения. «А вам разве не все равно? Даже если и проснулась?» Он хмыкнул. «Нет». Долгое время они молчали. Ева смотрела в окно на зарево тлеющих пожаров, которые уполномоченные мчались тушить, на груды обломков, под которыми были погребены жизни и истории людей лишь из-за того, что они не сдавались. Из-за того... что они готовы были страдать, отстаивая свою правоту. Они припарковались у е ё дома. Когда Ева уже решила, что Алекс не ответит, он проговорил. «Во мне течет слишком много немецкой крови, чтобы я мог отвернуться от своей родины. Англия падет. Кровосмешение ослабило их. А я никогда не ставлю на отстающую лошадь». Она посмотрела на скрытое темнотой сиденье, чувствуя, как внутри, из самой глубины души поднимается пламя, подбираясь к льду, сковавшему ее сердце. «Спокойной ночи», — сказала она и вышла из автомобиля. Алекс не стал настаивать на том, чтобы проводить ее, и она обрадовалась тому, что ей не придется смотреть на него хотя бы секундой дольше. Когда она вошла в квартиру, часы показывали почти 4 е т утра. Она заметила, что в коридоре и ванной горит свет, а дверь в комнату Прэшес приоткрыта. Она осторожно постучалась и, не дождавшись ответа, толкнула дверь и включила верхний свет. п р э ш а с лежала на боку в постели, всхлипывая. Ее лицо опухло от слез. В комнате пахло несвежими простынями, грязными волосами и чем-то кислым, напомнившим Еве о матери. е в о всегда отождествляла это с запахом отчаяния, если такой вообще существовал. Она бросилась к Прэшес, приложила ладони к о л б у и щекам, как когда-то делала ее мать. Они были холодными и влажными настолько, что Ева забеспокоилась. «Я вызову врача». Она начала подниматься, но Прэши схватила ее за запястье. «Не нужно. Прошу тебя, не нужно. Я не больна». «Конечно больна. Посмотри на себя. Ты явно не в порядке». Прэши слабо улыбнулась. «Я явно не в порядке, но не больна». Ева присела на край кровати, смахнув с олба п р е ш а свалявшиеся грязные волосы. «Я не понимаю». Фрэша закрыла глаза и глубоко вдохнула. «Я не больна», — повторила она. «У меня будет ребенок».